Глава восемнадцатая Артур материализовался. Коленки у него подгибались, сердце сжимали спазмы, горло перехватило, конечности ныли. Таковы были обычные болезненные последствия очередной материализации после пользования проклятым телепортом. Артур мужественно решился не позволять себе свыкнуться с ними. Он поискал глазами остальных. Их нигде не было видно. Он вновь поискал их глазами. «Все равно никого». Он зажмурился, вновь раскрыл глаза, поискал глазами остальных. Те упорствовали в своем отсутствии. Он вновь закрыл глаза, готовясь еще раз проделать всю абсолютно тщетную процедуру высматривания. И только тут, когда его мозг наконец-то принялся обрабатывать увиденное глазами до их зажмуривания, Артур озадаченно наморщил лоб. Он снова раскрыл глаза, чтобы проверить их первоначальные показания. А задаченное выражение так и приросло к его лицу. Если он действительно попал на вечеринку, то явно на очень неудачную. Видимо, такую фиговую, что все остальные гости давно уже разошлись. Тут Артур отбросил эту гипотезу как дурацкую. Очевидно, он находился не на вечеринке, но в некой пещере. Либо в лабиринте. Либо в туннеле, Точнее, нельзя было сказать из-за дефицита света. Артура окружала тьма. Кромешная, сырая, какая-то лоснящаяся. И только его собственные прерывистые вздохи слышались в тишине. Артур тихонько кашлянул. И был вынужден долго-долго слушать, как тоненькое призрачное эхо его кашля путешествует по извилистым коридорам и темным залом этого колоссального лабиринта, чтобы в итоге вернуться к нему по этим же коридорам, как бы намекая «Ау!». Подобная история повторялась со всяким малейшим звуком и шумом, что ужасно действовало на нервы. Артур попробовал было напеть под нос одну веселую песенку, но умолк на полутакте, когда она вернулась к нему в обличье заунывного надгробного плача. Перед его мысленным взором вновь предстали персонажи рассказа Сларти Бартфаста. Он почти ожидал, что сейчас из тьмы выступят церемониальным шагом ужасные белые роботы и расправятся с ним. Он затаил дыхание. Роботы не появлялись. Он шумно перевел дух. Теперь он вообще не знал, чего ждать. Однако кто-то или что-то ожидал его тут, потому что вдали в во тьме вспыхнула зеленым огнем таинственная неоновая надпись вроде вывески «Тебя перехватили!» Надпись погасла, причем то, как именно она погасла, Артуру никак не понравилось. Она погасла, сверкнув напоследок с каким-то демонстративным презрением. Артур попытался внушить себе, что это просто воображение, шалит. «Неоновые вывески либо горят, либо не горят, в зависимости от того, проходит ли в данный момент сквозь них электрический ток». «И», — втолковывал он себе, «ни одна вывеска просто технически не способна переходить из одного режима в другой с демонстративным презрением». Поплотнее закутавшись в халат, Артур затрясся. Вдруг в недрах тьмы опять загорелись неоновые знаки. На этот раз это было нечто совершенно непостижимое, а именно «многоточие» и «запятая». Вот такие «точка, точка, точка, запятая». Только не черным по белому, а зеленым светом по тьме. После одной-двух секунд вдумчивого созерцания Артур сообразил, что этим его предупреждают, что предложение еще не окончилось. Предупреждают с какой-то почти сверхчеловеческой педантичностью, отметил он. Как минимум с нечеловеческой. Тут появился финал предложения. Артур Дент. Артур Дент пошатнулся, заставил себя присмотреться к вывеске. Артур Дент и все тут. Артура опять шатнула. Надпись вновь погасла, погрузив изумленного Артура во тьму. На его сетчатке мерцал лишь тусклый красный контур его имени. Остаточный след. «Добро пожаловать!» — нежданно заявила надпись. Но спустя минуту добавила. «Ойли!» Хладный, как змея, ужас, все это время витавший над Артуром в ожидании подходящего случая, осознал, что его время пришло, и ринулся в душу землянина. Однако Артур не сдался без боя. Он попытался было настороженно, но стойко припасть к земле, как делал это герой какого-то телефильма, но, должно быть, у того были лучше развиты коленные мышцы. Артур воровато вгляделся во тьму впереди. «Э-э, — вымолвил он. Прочистив глотку, он вновь воззвал ко тьме, на этот раз громче и без приставки «э-э». Вместо ответа в дальнем конце коридора начали бить в большой барабан. Во всяком случае, так казалось. Прислушавшись, Артур сообразил, что это стучит его собственное сердце. Еще раз прислушавшись, Артур пришел к выводу, что это все же не сердце, а барабан в дальнем конце коридора. Круглые капельки пота выступили на его лбу, собрались силами и покатились вниз. Артур Оперся рукой об пол Для устойчивости Ибо поза настороженного охотника Не очень-то получалась Надпись вновь обновилась Теперь она гласила Не нервничай Затем добавила Трепещи, как осиновый лист Артур Дент И в очередной раз погасла В очередной раз погрузив Артура во тьму Его глаза были готовы выскочить из своих орбит, и Артур сам не знал, почему. То ли они желали получше разглядеть то, что впереди, то ли, наоборот, ретироваться. «Ау!» — вновь возвал Артур, пытаясь придать своему голосу оттенок хриплой, агрессивной самоуверенности. «Есть здесь кто-нибудь?» Ответа не последовало, но вообще никакого. И это взволновало Артура куда сильнее, чем какой бы то ни было из возможных ответов. Он начал пятиться прочь от жуткого ничто. И чем дальше пятился, тем глубже его душа уходила в пятки. Немного погодя, он сообразил, что это влияние просмотренных фильмов, где герой частенько пятится от какой-то воображаемой угрозы прямиком в лапы какой-то угрозе подлинной, поражающей его со спины. И только тут он догадался срочно обернуться. Пусто. Одна только тьма. И это явилось решающим ударом для его нервов. Он попятился назад к тому месту, от которого пятился сначала. Спустя некоторое время до него дошло, что он движется спиной вперед к тому месту, от которого вначале улепетывал, И был вынужден сознаться, что поступает глупо. Он решил, что безопаснее будет пятиться в ту сторону, куда он пятился сначала и вновь развернулся. Тут-то и оказалось, что второе движение его души оказалось верным, ибо за его спиной тихо стояло неописуемо ужасное чудовище. Артур дикого запил. Его кожа рванулась в одну сторону, а скелет в противоположную, меж тем, как мозг серьезно задумался, которое из двух ушей использовать в качестве аварийного выхода. «Спорим, ты не ждал, что опять со мной свидишься?» Проговорило чудище. Артур невольно удивился. Прежде он с этим чудовищем не встречался. Доказательством тому служил сей неоспоримый факт, что до сих пор Артур спал по ночам спокойным сном. Оно было, было, было оно. Артур захлопал глазами. Чудище стояло совершенно бездвижно. Кого-то оно напоминало. Ужасный, хладный покой снизошел на Артура. Он осознал, что перед ним предстало голографическое изображение мухи комнатной, шести футов высотой. Он подивился, зачем это ему демонстрируют шестифутовую голографическую муху и чей же голос он слышал. Голограмма выглядела до жизнеподобно. Она исчезла.